Правда, с мозолями. И тогда Мощин понял, что все ему это приснилось. Его не убедила в обратном даже лейка с пульверизатором, стоявшая в прихожей, и то, что машина за ним не пришла, и он пошел на службу пешком. Его не смутило даже то, что на площади экскаватор и подъемный кран вытаскивали наружу гигантский бронзовый памятник первопроходцам. Ему было приятнее думать, что все прошлое лишь плод его плохого пищеварения. В таком настроении Мощин пришел к себе на службу и поднялся в кабинет. Он поздоровался с Валюшей, потрепал ее по щечке и велел согреть чайку. Предгор только начал разбирать бумаги, но тут Валюша сунула мордочку в дверь и сказал, что пришел господин неунывных Глеб Степанович. Мощин нахмурился, вспоминая, кто это такой. Вошел ничтожный человечек в оформлении современного дельца. — Вижу, у вас весь порошочек вышел, — сказал он радостно. — Так у меня с собой новый самосвал. Победим снежный покров к юбилею родного города. — А? Нет! Нет! И еще раз! Нет! — закричал Мощин. Он все вспомнил. — Значит, это не сон. — Значит, пришла смерть великого гусляра в человеческом образе. — Уходи, — сказал Мощин. — Ты что, старик, как бы охренел в натуре? — спросил Неунывных. — Ты же контракт с моей фермой подписал. — Нельзя. Город вибнет, — твердо сказал Мощин. — А хрен с ним, с городом? Неунывных вынул из кармана длинный конверт. — Здесь пятьсот на крышу твоего особняка. Возьмите их обратно. — доказал Мощин. — У меня в машине, — сказал на это гость, — два крутых лба, достойные люди. В городе котлосе демократы черту пытались помешать цивилизации. Знаешь, где они? В больнице. И неунывных принялся пронзительно хохотать. — Вы не представляете, к чему это приводит? — взмолился Мощин. — Представляю, как не представить, — ухмыльнулся гость. На месте Москвы уж грязевые озера. Аромат, скажу тебе, класс! Будем создавать грязевой курорт. Блин, японцы приедут. Жалко столицу. Ты мне лучше скажи, у тебя продукт кончился или какая-то сволочь формулу разгадала, а? Не скажу, — мужественно ответил Мощин. Неунывно покачал головой и вынул из внутреннего кармана еще один конверт. Положив его на расстояние вытянутой руки от главы города, он произнес, «Я пока пряником тебе обрабатываю. Смотри, возьму за кнут, будешь бедный и больной». «Но у меня копыта отросли, а что плохо? Я сам на копытах, понимаешь, хожу, рога только утром спилил, и что?» «Говори именно моих врагов, блин». «Нет, я не могу взять на себя ответственность за гибель города» и государство в целом. «Понимаем», — сказал неунывных, потянул к себе конверт, а другой рукой подхватил второй конверт, лежавший уж совсем близко, от отмощен. «А, сколько тут всего?» — хриплом от страха и волнения голосом спросил глава города. «Всего кусок, тысяч баксов. Считай, закончишь крышу, еще на ботинке внучку останется». «У него тоже копытца». В глазах Мощина блеснула слеза. — Цивилизация требует эволюции, — туманно заметил Делец. — У тебя выбора нет. иль ты останешься без денег, весь в синяках переломах, или ты сотрудничаешь с цивилизацией. Проведешь отпуск на Канарских островах, отдышишься. Наш все там отдыхают. Страшно было Мощин но он понимал, что не может противостоять организованной цивилизованности, у которой телохранители возле Мерседеса бессмысленна борьба с прогрессом. «Кружок юных химиков», — признался он, — «в школе номер два, петриновцы соколовцы во главе профессор Минц, старый, но подлый, стоит на пути цивилизации, а вы мне переизбрание обеспечите». «Мы за своих героев горой стоим». За нейл не в нынах Разумеется...